Обняв подругу за талию, Ребекка, наконец, увела ее от обеденного стола, за которым было обсуждено столько важных дел, а мужчины, оставшись одни в весьма приподнятом настроении, стали распивать вино и вести веселые разговоры. Еще за обедом Родан получил от жены интимную записочку, и хотя он сейчас же скомкал ее и сжег на свечке, нам удалось прочесть ее, стоя позади Ребекки. «Великая новость», — писала она, — «миссис Бьют уехала. Получи у Купидона деньги сегодня же, так как завтра он, по всей вероятности, уедет. Не забудь об этом, Эр». И вот когда мужчины собрались перейти к дамам на кофе, родон тронул Осборна за локоть и сказал ему ласково, «О, Осборн, голубчик, если вас не затруднит, я побеспокою вас насчет той безделицы». Джорджа это очень даже затрудняло, но, тем не менее, он вручил родону в счет долга, порядочный куш банковыми билетами, которые достал из бумажника, а на остающуюся сумму выдал вексель на своих агентов сроком через неделю. Когда этот вопрос был улажен, Джордж, Джоз и Добин, закурив сигары, стали держать военный совет и договорились, что на следующий день всем нужно ехать в Лондон в открытой коляске Джоза. Джос, вероятно, предпочел бы остаться в Брайтоне до отъезда Роддена Кроули, но Добин и Джордж уломали его, и он согласился отвезти всех в Лондон и велел запрячь четверку, как подобало его достоинству. На этой четверке они отправились в путь на следующий день после раннего завтрака. Эмилия поднялась с позаранку и очень живо и ловко уложила свои маленькие чемоданы, между тем, как Джордж лежал в постели, скорбя о том, что у его жены нет горничной, которая могла бы ей помочь. Эмилия же только радовалась, что может сама справиться с этим делом. Смутная неприязнь по отношению к Ребекке переполняла ее. И хотя они расцеловались на прощание самым нежнейшим образом, однако нам известно, что такое ревность, а миссис Эмилия обладала и этой добродетелью в числе других, свойственных ее полу.